Часть 3 «Эй!» — прокричал Краус. «Нам нужен врач!» Ответа не последовало. «Они тебя не слышат», — пояснила Джесс. «Мы слишком далеко». о «Облётки!» — крикнул Краус. Шагнув вперёд, он проорал. «Почему?» «Отойди от ограды!» — проревел рупор. «Похоже, что кто-то отдал приказ, потому что всё оружие теперь было направлено на них». Краус и его спутники одновременно отступили на приличное расстояние от ограды. «Сволочи!» – пробормотал Краус. Раздался отдалённый грохот. Где-то в километре от них Симург поднималась в небо. Вокруг неё медленно вращались несколько вырванных из земли зданий, стены которых крошились. И отдельные куски бетона тоже включались в общее движение, формируя вокруг неё своеобразный щит. Или оружие. Все её крылья выгнулись в одном направлении – И мелкие объекты, кружащие вокруг неё, устремились вперёд, поражая одновременно сотни целей, которые Краус и его друзья не могли увидеть. Сын выпустил луч, и она подвинула одно из зданий, чтобы закрыться им. Целью было, похоже, не блокировать атаку сына, а спрятать себя от его глаз, чтобы принять ещё какие-то меры. «Вокрытие!» — прокричал Коди. Луч шёл под таким углом, что они оказывались прямо на его разрушительном пути. Обломки зданий уже летели в их сторону. С нечленораздельными криками они бросились бежать, чтобы укрыться за углом ближайшего дома. Куски бетона, асфальта и металла летели с такой силой, что ломали кирпичи в стенах и оставляли выбоины на покрытой снегом дороге. «О боже!» – произнесла Мариса, сползая по стене здания на тротуар. «О боже!» «Как ноэль спросил Краус. «Бледная», – ответила Джесс. «Ты очнулась, Ноэ?» Ответа не было. «Она дышит?» «Да». Ответила Джесс, дернув перчатку с руки и дотянувшись до Наэль. Краус закрыл глаза. Сейчас они ничего не смогут для неё сделать. Он посмотрел на каждого из друзей, чтобы оценить состояние. Они выглядели испуганными и сильнее всего Джесс. Но она лучше всех знала, что происходит. Она читала все журналы, сидела на сайтах про кейпов и лучше всех понимала, как действует Симург. Мариса погрузилась в свои мысли. Наверное, думала о жестокой гибели своего лучшего друга. Лицо Люка исказилось от напряжения. Судя по всему, ему было гораздо больнее, чем он пытался показать. Коди же казался обозлённым. По правде говоря, чувства Коди можно было понять. Люди, которые, по идее, должны были быть на их стороне, отправили их под шквал каменных осколков, пролетевших через полгорода. Или даже более того, они отгородили их вместе с частью города и угрожали им оружием. «Люк, как нога? Болит, но не сильно. Думаю, рана совсем не глубокая» сказала Люк, наклонился и потрогал ногу. Штаны были тёмно-красными от крови и замёрзли так, что стали жёсткими, как картон. «Выглядит серьёзно. Я больше беспокоюсь, Ноэль», — сказал Люк. «Нам нужно попасть в здание, согреться и выяснить, что мы можем для неё сделать. А если найдём аптечку и сможем забинтовать мне ногу, будет лишний плюс». Но тогда идём. Это подойдёт?» Краус посмотрел на здание, возле которого они остановились. «На мой вкус, она слишком близко стоит к тем ребятам с оружием», — заметил Люк. «Да, но если возникнет какая-нибудь проблема, возможно, они придут нам на помощь», — возразил Краус. «Сомневаюсь», — сказала Джесс. Он повернулся к ней, но, увидев, как она поджала губы, понял, что спорить она не собирается. Они пошли вокруг здания и обнаружили входную дверь. Никто не откликнулся ни на звонок, ни на сильный стук. Они разместили Джесс на земле, затем Коди и Оливер по очереди пытались выбить дверь хотя и без особого результата. Они быстро забросили эту затею, в фильмах всё было совсем не так. Они подождали, пока Коди подтащил столбик от забора, разбил окно подвала и забрался внутрь. Чтобы добраться до входной двери и впустить их, понадобится минуту или две. «Надеюсь, никто там не прячется», прошептал Оливер, или скорее жалобно промяукал. Прозвучало это именно так. Не то чтобы Краус особенно недолюбливал Оливера, но тут вообще мало кому мог понравиться. Он присоединился к группе ещё тогда, когда они основали игровой клуб в школе. Он когда-то близко дружил с Наэль, вроде бы когда они вместе ходили в детский сад. Он был одного с Краусом возраста, но, несмотря на свои связи с группой, он оставался запасным игроком. Краус мог признаться себе, что и другом Оливер тоже был запасным. Низкорослый и полноватый, с дурацкой стрижкой и невзрачной индивидуальностью, он резко присоединялся к чему-нибудь по своей инициативе. Мариса делала всё, что требовала от неё её мать. Сражалась за то, чтобы быть первой в балете, в игре на скрипке, в танцах, на конкурсе красоты, в учебе и в сотне других дел. Каждый раз либо Мариса не выдерживала давление, либо становилось ясно, что первое место ей не видать. На несколько недель мать ослабляла напор, а затем ставила следующую цель. Только в начале одиннадцатого класса Мариса положила этому конец, когда начала заниматься тем, что её мать не понимала, а значит не могла контролировать. Вступила в геймерский клуб. Стремление к победе засело у неё глубоко внутри, но в конце концов она оставалась всё той же Морисцей. Мать Оливера была тоже по-своему жестока, но он не выдержал этого давления, сломался и не пытался противостоять. В отличие от Морисы, его личность оказалась раздавлена. «Мне страшно», — признался Оливер. «Пора уже взрослеть». «Нам всем охуеть как страшно», — сказал Краус. «Посмотри на них». Оливер смотрел через заграду на другую сторону парка, где стояли солдаты. Когда Коди разбил окно, они так напряглись, словно подумали, что мы для них опасны. Крауз взглянул на Джесс, который уставилась в землю. «Может, так и есть. Джесс, думаю, это лучше любого из нас понимаешь, что происходит. Ты никогда ничего не читал об этом? Ты правда не знаешь? Что она такое? Что она может делать? Почему мы в карантинной зоне, и почему товарищи Пафоса убили его?» Она отвела взгляд. «Давайте подождём Коди, чтобы не пришлось рассказывать два раза». «Заебало ждать Коди!» — сказал Краус. «Краус!» — одёрнул его Люк. «Эта херня имеет значение! Она не хочет говорить, потому что у нас какие-то проблемы, и нам нужно знать, какие именно!» «Мы дождёмся Коди!» — сказала Мариса. Люк кивнул в знак согласия. Краус нахмурился. Подождав ещё минуту, они услышали, как с другой стороны щёлкнул замок, и дверь открылась. «В даме поста», — сказал Коди. «Впадавали такой бардак, что я еле прорвался через завалы всякого дерьма». Краус вошёл первым. Это был жилой дом, но очень захламлённый. Все поверхности в гостиной покрывали стопки журналов. Под обеденным столом громоздились полные полиэтиленовые пакеты, завязанные сверху, а все остальные ровные поверхности комнат занимали предметы искусства. Картины, фигурки из глины, вазы, скульптуры птиц. «Где жильцы?» — задумался Краус. Он пришёл к выводу, что все, кто не успел эвакуироваться за время, пока они выбирались из поваленного здания, сейчас прячутся по углам. А жильцы этого дома успели сбежать? Он нашёл диван, сел и садил на него Ноэль. Мариса и Оливер осторожно уложили её, а он начал растирать себе плечи в тех местах, где их стягивали рукава её свитера. «Набок», — подсказала Мариса. «У неё во рту много крови. Надо расположить так, чтобы она не захлебнулась». Оливер кивнул. Краус втиснулся между ними и тоже помог перевернуть Ноэль. Как только они уложили её в удобное положение, он сел рядом на дубовый журнальный столик и лицом к ней, сложил руки на коленях. Она была до того бледной, что с её лица исчезли все оттенки розового, уступив место синеватым тонам. Вокруг глаз были фиолетово-бурые синяки, возле рта и носа чернела кровь, немного попала на пальто и свитер. «Она всё ещё дышит?» – спросил он. «Ага», – ответила Марисса, – Она дотронулась до горла Ноэль, та дёрнулась, подавшись назад. «Чшшш, всё хорошо. Просто проверила пульс. Слабый. Это невыносимо. видите я в таком состоянии, оставаться не в силах помочь». Краус отвернулся и стал смотреть на Джесс, которую Коди усаживал в кресло. «Ты собиралась нам рассказать?» «Не знаю, стоит ли. Нам необходимо знать, что происходит. Знать, чего опасаться. Этот крик у нас в головах... Не напоминайте!» — перебил Коди. «Бля, я с ума от него схожу!» Вот как раз это я и хотел спросить. Краус пристально смотрел на Джесс. «Мы сходим с ума?» «Нет, не навсегда», — ответила Джесс. «О, боже», — произнесла Мариса. «Это произошло в этом...» «Как же назывался город?» «Лозанна. В Швейцарии». Она появилась, и никто не собирался с ней сражаться. Всем было любопытно. И они... В общем, её изучали и пытались с ней общаться. К ней приходили тысячи людей, а потом она запела, закричала. Чем бы это ни было, начался хаос. Люди не понимали, что происходит, не могли нормально эвакуироваться оттуда. Дороги были забиты машинами, затем люди стали срываться, эмоции зашкаливали, моральные запреты спадали, обострились старые травмы. И основной движущей эмоцией у людей был страх. А люди могут натворить много глупостей. Опасных глупостей, когда ими движет страх». Оливер прижал ладони к голове, вцепился пальцами в волосы, выпучила от ужаса глаза. «Она залезла к нам в головы?» «Нам некого бояться, кроме собственного страха. Вот только сейчас это выражение следует понимать буквально». Подумал Краус, а вслух произнёс. «Это пройдёт?» «Временная потеря рассудка может быть очень даже разрушительной». Слабым голосом заметила Мариса. «Да», — согласилась Джесс, — «но всё-таки она временная. Тогда почему они так напуганы? Они думают, что любой чувак с суперсилами, потеряв рассудок, становится слишком опасен? А куча военных тут нужна на тот случай, если мы все превратимся в неистовую безумную толпу?» — спросил Краус. «Да», — ответила Джесс. От Крауса не ускользнуло то, что она ответила не сразу. Она задержалась с ответом всего на долю секунды, но это произошло не случайно. «Значит, на случай, если произойдёт самое худшее, нам нужно постараться уменьшить ущерб, который мы можем нанести». Произнес Люк. Он присел в кресло рядом с Джесс и начал закатывать замороженную штанину своих джинсов. Краус внимательно изучил Джесс и видел, что она не смела поднять взгляд. Эта пауза перед ответом, что она договаривает. Может, соврала насчёт того, что сумасшествие временное? «Пойду посмотрю. Может быть, найду что-нибудь, чтобы помочь тебе с ногой?» Сказала Мариса. «Спасибо» поблагодарил Люк. «Оливер!» — обратился к нему Краус. «Можешь пойти поискать одеяло? Посмотри в плотяных шкафах. Что-нибудь, чем можно накрыть Ноэль, чтобы согреть её. И для Люка тоже. Если не затрудни, для меня», — добавила Джесс. «Кровообращение у меня в ногах и так не слишком-то хорошее. И меня пугает одна мысль о том, что случится, если не замёрзнут». «Окей». Оливер поспешил выполнить просьбу. «А ты что будешь делать, Краус?» — спросила Джесс. «Присматривать за Ноэль!» — ответил он решительно. Она нахмурилась. «Можешь принести воды или сока. Наэль и Люк потеряли много крови. Им нужно постараться избежать обезвоживания». «Но ведь, Ноэль...» «Я за ней присмотрю. Все равно я сейчас больше ничего не могу сделать. Не беспокойся. Если что-то будет не так, я тебя позову». «Хорошо». Неохотно согласился Краус. Он встал и направился на кухню.